Глава 157. Переговоры с королевской семьей. Задняя дверь внезапно распахнулась, и внутрь вошли мужчина с девушкой. Молодая девушка была чуть выше, старше самой Чиомы. Ее светлые волосы каскадом спадали вниз. Ее большие карие глаза идеально соответствовали чертам лица. Несмотря на цветочные узоры, пришиты к воротнику и манжетам великолепного платья, Вит не казался слишком экстравагантным. Ее глаза выражались силой достоинства властителя, что лишь наводило порядок в атмосфере комнаты. Рядом с ней также стоял молодой вида мужчина с высоким телом и добродушными голубыми глазами. Его роскошная одежда была безупречна, и благодаря ней из него выходила аура высокого дворянина. Но в сочетании с его тонкой улыбкой можно заявить, что он довольно-таки красив. Пара рассталась у входа и позволила старшему дворянину войти в комнату и медленно осмотреться. Кажется, ему было порядка 50-60 лет. Можно сказать, что старость придавала ему некой силы, в которой выявлялась мудрость властителя, что отлично сочеталось с его голубыми глазами, седыми волосами и бородкой. Учитывая, что молодая девица и юный мужчина поклонились ему, возможно, он нес титул короля этой страны. И Лилия и Дилан стояли и таким же образом пытались склониться перед престарелым мужчиной. Однако старший господин остановил их махом руки. «Не надо формальностей. Вы должны быть устали во время путешествия, так что нет необходимости напрягаться». Даже с этими словами никто не пытался сесть, поскольку Лиля сделала шаг вперед. «Благодарю за беспокойство, ваше величество. Я Лиля, Суля Ноузан, первая принцесса, королевства Ноузан». «Спасибо, что так быстро среагировали на нашу просьбу». «Это что, обычное приветствие? Или она просто перенервничала?» К тому же Лиля показала несколько жестикуляций и присела в форме реверанса. Глаза пожилого короля засияли, когда он увидел маленький жест со стороны Лили. «О, это так похоже на милису Буря эмоций отобразилась на лице короля, и юная леди удивилась, услышав имя принцессы. «Я король Карлен Делф Роден олов Я твой дядя». Затем с улыбкой на лице король Карлен представил двух людей рядом с ним. «Позволь мне сначала представить мою дочь, твою двоюродную сестру и вторую принцессу». Молодая женщина шагнула вперед и сделала изящный реверанс, прежде чем король смог закончить говорить. «Юлиана Роден олов можешь просто звать Джулианой». В ответ Лиля показала свою естественную девичью улыбку, чем-то напоминающую озорницу. «И мой сын, наследный принц. Я Рондаро Роден. Рад с тобой познакомиться, принцесса Лиля». После принцессы Юлианы представился и сам коронный принц». После чего король обратил внимание на наследника страны. Принц подарил Лиле элегантный поклон и мило улыбнулся. В этот момент король Карлен направил свой взгляд на Дилана. «Прошло не так много времени с тех пор, как вы ушли, но сегодня вас сопровождает моя племянница. Что случилось?» Король Карлен поднял бровь, когда он задал свой вопрос, но улыбка Дилана осталась нетронутой. «Прошло много времени, ваше высочество. Мы уже встречались раньше, но все же. Я Дилан, Тархарратоя, старейшина деревни Раратоя, что находится в Великом лесу Канада. Как вы сказали, сегодня выступая в качестве компаньона принцессы Лили. Король Карлен провел взглядом по Дилану, так как эти слова глубоко проникли ему в душу. Поразительно, что за столь короткий срок у тебя появились связи с Ноузаном. Может, просто скинем это на простое совпадение? От слов Дилана король Карлен рассмеялся. Давайте присядем, прежде чем выслушать вашу историю. После того, как правитель страны глубоко вздохнул, он занял центральное место на противоположной стороне стола, а принцесса Юлиана и принц сели по его бокам. Лиля поклонилась и заняла свое место, следуя примеру Дилана. Тем не менее, Захар Нина, которые действовали в качестве охранников Лили, остались стоять позади нее. Глаза короля Карлена недолго блуждали в нашем направлении, и Дилан был тем, кто ответил на его несказанные вслух вопросы. Это мои служители на сегодня, моя дочь, а также член нашей деревни и один из наших друзей. Глаза короля выпучились, когда он услышал это. Вы не сильно-то похожи. Дилан криво улыбнулся, естественной реакцией короля. Ариана была выбрана в качестве его дочери в процессе ликвидации. Ну, она взяла черты от своей матери. Ариана показала неестественное для нее выражение лица и тут же отвернулась. «Это мое воображение или ее ушки вправду покраснели?» Глаза короля упали на Чеома и меня, но ничего не сказал, а просто продолжил с недоумением в глазах смотреть на Лилю. «Так по какой причине вы проделали весь путь от Ноозана? Ведь явно не для того, чтобы посетить своего дядю. Это должно быть что-то важное». После того, как король Карлен изменил ход разговора, Лиля достала письмо и положила его на стол. Затем Захар, который стоял позади нее, шагнул вперед, отдал письмо королю, прежде чем вернуться на свое место за Лилей. «Дядя Карлен, я пришла к вам сегодня по одной причине и прошу, чтобы вы выслушали нашу просьбу. Подробности были записаны в письме моего отца, его величества Аспаруфа». Со всей серьезностью на лице Лили обратилась к Карлену, не как к королю Родана, а как своему дяде. Когда король сломал восковую печать на письме, изучил его содержимое, его лицо сразу застыло в изумленном состоянии. Когда Юлиан и принц увидели смену выражения лица короля Карлена, они посмотрели в сторону Лиля. Это правда, что империя Хираку вторглась в Ноузан дель Сальму? В письме говорится, что захватчиков насчитывается около 200 тысяч, но... Принцесса Юлиана невольно издала удивительный крик, когда услышала вопрос, заданный ее отцом. В это же время принц принял раздумывать, поглаживая свой подбородок. «Подожди, отец!» Элегантная Юлиана яростно поднялась со стула и выдернула письмо из рук короля Карлена, пока тот еще был в середине чтения и лихорадочно начала читать его сама. «Боже, Джулиана, я ведь еще не дочитал». Несмотря на то, что король жаловался на поведение своей дочери, принцесса Юлиана пыталась подтвердить подлинность письма, глядя на ошеломленную Лилю и добрашивая ее. Правда ли то, что здесь написано? Империя воспользовалась запрещенными методами, чтобы допасть на другие королевства своей армии, целиком состоящей из нежити? Это правда, и я думала, что моя жизнь подошла к концу, когда один из этих монстров напал на меня. В ответ на настойчивый запрос принцессы Юлианы страстная личность Лиля вышла и поспешно ответила. Но несмотря на шокирующие цифры, принцессу Джулиану задело нечто совсем иное. Но но ведь религия Хирако издавна несла лишь благие цели, да и в целом империя ни с кем не воевала. Само нравоучение вполне обычное и ожидать подобного подвоха от еретической религии. Король Карлэм вздохнул, наблюдая за поведением принцессы Юлианы, прежде чем взять письмо в руки. Спустя несколько мгновений правитель поднял голову и посмотрел на улыбающегося Дилана. Здесь говорится, что эльфы Канады будут участвовать в предстоящей войне, но если это правда, разве это в основном не территориальный спор между людьми? Дилан захихикал и кивнул на скептицизм короля Карлена. «Наш противник – саморелигия Хираку. Если у нас появится шанс уничтожить или хотя бы ослабить ее, старейшины примут единогласное решение идти вперед». Король Карлен выразил беспокойство, когда услышал ответ Дилана. «Так вы продолжаете работать над планом без согласия верхушки?» Король Карлен посмотрел на Дилана, словно он какой-то невежда, но тот просто покачал головой, так и не проронив ни слова. Это не решение, на которое способен один деревенский старейшина. Лиля и ее двое охранников начали бледнесть, слушая разговоры двух дипломатов. Их беспокойство было вполне себе оправдано. В предстоящей войне участие эльфа было не... необходимым шагом для противостояния против того, кто способен напасть сразу на три страны. Если совет старейшин откажется принять участие в войне, можно будет тут же списать Ноазана и остальные соседние страны со счетов. Однако Дила не потерял уверенности в себе. Нет повода для беспокойства. Канада также обязана защищать население Рурианского леса. Прежде всего, мы должны принять участие в предстоящем сражении. Такова текущая ситуация. Выслушав ответ Дилана, большинство приняло недоумевающий вид, и лишь принц улыбнулся словам отца Арианы. Видя действия принца, Дилан с любопытством наклонил голову. Что такое принц Рондаро? Если предположить, что вы согласились стать союзником Нозана, то не должно быть, предложили вам что-то взамен. Неужели найдется кто-то, кто станет просто так помогать? Услышав вопрос принца, король Карлен и принцесса Джулиана посмотрели на Дилана, ожидая от него ответа. Королевство Ноозан и Маргрей в броне из королевства Сальмы согласились освободить своих рабов, эльфов и полулюдей, а также сделать незаконное порабощение других раз в будущем. После ответа Дилана глаза принцесс Юлианы сузились. Это довольно большой уступок. Не только эльфы, но и полулюди, а также...» Когда принц посмотрел на Чиома, та в ответ окинула его кровожадным взглядом хищника, что смотрит на свою добычу. Его улыбка буквально застыла на лице, и он лишь пожал плечами. «Простите мою невежливость. Если это было только устное соглашение, вы уверены, что они выполнят его условия?» Щеки Лили воспламенели злобной улыбкой из-за вопроса принца. «Мой отец не отступает от данных им слов». Из полили Лили слезы, принцесса Юлиана вздохнула и принесла извинения после того, как она с королем Карленом отругали принца. «Нет оправдания моим действиям. Я не хотел сказать плохое о твоем отце. Я лишь немного волнуюсь. Независимо от того, есть ли гарантия или нет ее у данного соглашения, оно будет определять, согласится ли эльфийский народ на участие. Проще говоря, они не знают характер твоего отца». Слова принца, казалось, вновь расстроили Лилю, но улыбка Дилана смогла поднять и настроение. «Нет, мне очень жаль, не нужно беспокоиться. Они не такие варвары, чтобы отказываться от своих обещаний». Дилан повернулся ко мне и немного посмеялся. Принц смутился от его поведения. Используя навык по призыву Серафима Михаила, я не намеревался навязать кому-либо условия, но, возможно, это выглядело так с другой стороны. «Хех, после этого неистовства никто не посмеет перечить нам», вспомнив об этом случае, прошатала мне в ухо Ариана.